Глава пятнадцатая. Дождь. Приближался период летних дождей, ежегодно застилавший густыми тучами небо. В это время ветер свежел, холод нередко убивал цветы и плоды на деревьях, и зерноядные погибали во множестве от наступившего затем беспощадного голода. Реки и ручьи выступали из берегов. Человек, скрывшись в пещерах гористых мест,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 и освобожденный от жира и сухожилий. С тех пор им обоим было тепло во время ночного отдыха. Элем была довольна таким удобством, но в Эреха озабочивала приближение времени больших дождей. С наступлением его лес делался опасным. Хищники становились тогда смелее. Стаи голодных волков настойчивее нападали в лесной чаще.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 сопровождающим закат величественного светила, Элем внезапно вскрикнула, и весловыми Реха опустилась. На правом берегу реки появились люди. Они были небольшого роста, сутловатые, и их некрасивые лица несли как бы застывшие выражение печали и приниженности. Тонкие пряди черных волос спускались у них до подбородка. Они были вооружены только палецами.